И хватит. Я видел по его глазам, что капля переполнила чашу его терпения. Я быстро сказал, что согласен, и удалился. Как я стал муравьиным сторожем у господина профессора? И почему именно я сподобился получить такую работу, самую идиотскую из всех, какие когда-либо существовали, и такую ответственную? С утра до вечера я сидел во дворе и глядел во все глаза, так что из них стекли слезы. И все-таки двух муравьев я не досчитался. Один обварился, когда я мыл стеклянную колбу с муравьями, стараясь при этом внимательно следить за тем, что они делают и как копошаться. А второй куда-то забежал и бесцельно через три дня, потерялся в траве. Я поймал другого, но это была роковая ошибка. Старик это сразу понял, он ведь всех их знает наперечет. Его чуть было не хватил удар, а на моей совести оказалось черное пятно. Разочарованный я покинул профессора, и теперь снова брожу в поисках работы, и боюсь, что это у меня на лбу написано. Мне кажется, что я скособочился, и под рубашкой меня все время щекочет бегающий муравей, Но к мистеру Йозефеку я больше не пойду. Лучше уж вернусь к этим проклятым муравьям. Конец книги. Редактор Ирина Морозова. Читала Елена Лебедева.